Жил в далекой-далекой деревушке бедный юноша Звали его Монолис, родители у него умерли И все, что осталось ему в наследство, была старая скрипка На которой он играл лучше всех в округе Однажды вечером возвращался Манолис домой из соседней деревни и вдруг услышал в чаще кустарника какой-то шум. Раздвинул Манолис ветви и увидел волчицу, попавшую в капкан. Пожалел ее Манолис и выпустил на свободу. Волчица тут же исчезла, а Манолис пошел дальше к своему одинокому дому. А ночью... Его разбудил громкий стук. Едва он отодвинул засов, как дверь с шумом распахнулась, и в хижину вошел огромный волк. «Не бойся меня, Манолис. Я пришел к тебе как друг. Ты спас моих малышей, подарив свободу волчице-матери. И хотя люди считают нас злодеями, я докажу тебе, что... За добро и волк может отплатить добром. Я отведу тебя в никому неведомое место. Там за тремя дверьми скрыты несметные сокровища. И живет принцесса, прекрасная, как весенний день. Удивился Манолис словам волка, но спорить не стал. Взял скрипку, с которой никогда не расставался, и пошел за волком. Они шли всю ночь, а на рассвете увидел Монолис вдали великолепный дворец. Окна его так и светились хрустальными стеклами, а дверь из чистого серебра так и сверкала на утреннем солнце. Волк толкнул серебряную дверь, и они оказались в серебряной комнате. Здесь все было из чистого серебра, и стены, и пол. И потолок и только в глубине комнаты блестела золотая дверь за золотой дверью была золотая комната за алмазный алмазная манолись даже зажмурился чтобы не ослепнуть наконец путники увидели сверкающий драгоценными камнями огромный зал Посреди него на троне сидела юная принцесса. Она была прекрасна, как первый день весны. Монолис замер от восхищения, а волк приблизился к трону и, поклонившись, сказал. «Приветствую тебя, принцесса! Видишь, «Я исполнил твое желание, привел к тебе того, кто совершил бескорыстный поступок». И он поведал принцессе о том, как Манолис отпустил волчицу на свободу. «Спасибо тебе, мой верный волк. Действительно, Манолис – смелый и добрый юноша. Как раз такой человек мне и нужен». Ему я смогу доверить все мои богатства и свой трон. И принцесса тут же объявила, что выходит замуж за Монолиса. А он, он был так восхищен ее красотой, что впервые в жизни даже забыл о своей скрипке. А принцесса, нежно улыбнувшись ему, сказала... Завтра ты станешь королем, поэтому уже сегодня тебе следует осмотреть все сокровища, хранящиеся во дворце. Пойдем. Они обошли весь дворец, все залы и комнаты и вскоре очутились возле высокой башни. А в этой башне ничего ценного нет и заходить в нее не стоит. Но юношу охватило непонятное волнение. Он почувствовал непреодолимое желание войти в башню. Сам не зная, почему, он сказал. «Нет, я должен подняться туда». Неохотно уступила ему принцесса. В башне действительно не было ничего примечательного. В единственной комнатке, находившейся на самом верху, Возле окна сидела девушка за пяльцами и вышивала. Манолис взглянул на нее и чуть не отшатнулся. До того она была безобразна. Только большие голубые глаза ее светились таким прекрасным светом, что, увидев один только раз, Их уже невозможно было забыть. А кто эта девушка? Это моя бедная родственница. Я приютила ее из жалости. Она поселилась в башне и никуда не выходит, чтобы не встречать людей. Ведь она так безобразна! Пока принцесса нашептывала все это Манолису, девушка, склонившись над пяльцами, Продолжала вышивать, не останавливаясь ни на минуту. Казалось, она ничего не видела и не слышала. И вдруг под ее проворными пальцами на шелке появилась удивительной красоты птица. Но когда девушка сделала последний стежок, птица вспорхнула и улетела в окно. Тогда... Девушка горестно заломила руки и с отчаянием воскликнула. «И это улетело, как другие. <смех> так будет всегда». «О чем это она?» «Это несчастная заколдована. День за днем она терпеливо вышивает, потому что чары спадут с нее только тогда, когда она вышьет сто птиц, а они с последним стежком улетают». «Улетают?» Ну что тебе до всего этого? Лучше вернемся поскорее во дворец И посмотрим, как идут приготовления к свадьбе Всю ночь не мог уснуть Манолис Мысли о несчастной девушке Не выходили у него из головы Рано утром, когда принцесса и ее слуги спали Юноша незаметно выскользнул из дворца И прокрался в башню Девушка по-прежнему сидела за пяльцами и вышивала. Отчаянно смущаясь и краснее, юноша спросил ее. Ты не устала все время вышивать? О oh, нет, я готова вышивать сколько угодно, терпению моему нет конца, лишь бы птицы не улетали. Но стоит мне сделать последний стежок, как все они оживают и летят прочь. Поражённый стоял Манолис, слушая её печальный рассказ. Но что он мог сделать? Чем помочь несчастным? Ведь колдовские силы были ему неподвластны. И тут он вспомнил о своей верной скрипке. Как он мог о ней забыть? Манолис выбежал из башни, взлетел по ступенькам дворца в свою комнату, схватил скрипку и вернулся к бедной заколдованной девушке. Никогда он так не играл. Никогда так не звучала его скрипка. Всю свою добрую душу Всю силу нежного, смелого сердца Вложил Манолис в песню, Которая лилась из-под его смычка. И, о чудо, птицы умолкли за стенами башни. Сначала они прислушались к звукам скрипки, Потом подлетели к окну, Потом вспорхнули в комнату И расселись на подоконник. А Манолис все играл и играл. Безобразное лицо заколдованной девушки озарилось каким-то странным светом, ведь при виде вернувшихся птиц в сердце ее зажглась надежда. И в это самое время снизу раздался голос принцессы. Она звала его, потому что наступило утро и должна была начаться свадьба манолись все играл и играл он слышал принцессу но он видел как нетерпение склонилось над своим вышиванием девшек как ее лицо озаряет надежду а птицы все влетали и влетали в комнату неожиданно дверь с шумом распахнулась и скрипка издала последний громкий и С яростью принцесса вырвала ее из рук юноши И тут же в башне раздался другой крик Полный счастья и радости Это был голос Манолиса Он увидел, как вдруг изменилась бедная вышивальщица Блистая, ослепительной красотой Она поднялась со своего места И протянула принцессе Восхитительное платье что птиц украшали его Возьми это платье По приказу твоего отца-колдуна Я вышивала его уже много лет Разве мог подумать он Человек с черным сердцем и черной душой Что найдется юноша, который согласится пренебречь богатством, властью, троном И даже твоей красотой Ради бедной уродливой вышивальщицы Твоему отцу было мало того, что он захватил все мои богатства Ему надо было еще отнять у меня и красоту И отдать ее тебе Счастливый юноша взял за руку прекрасную вышивальщицу, и они спустились в зал, где уже все было готово к свадьбе. Какая чудесная была свадьба! А лучшей песней, украсившей праздник, была песня, которую пропела скрипка Манолиса В утренний час в бедной комнате на самом верху одинокой башни